А в другом блиндаже попросторнее у стола сбитого из снарядных ящиков сидели командир полка майор Караваев и батальонный комиссар Гарбус. По внешности Караваев скорее сошел бы за политработника среднего роста, в меру общителен, русоволос, голубоглаз, и потому лицо его выражает какую-то домашнюю мягкость. Гарбус, напротив, высокий, плечистый. С лобастой бритой головой, с оглушающе громким голосом, будто рожден был командиром. Но, если приглядеться внимательнее, у Караваева можно заметить строгую холодность в глазах и жесткую складку волевых губ, а гарбус — весь доброта и покладистость. До войны Караваев служил в особом белорусском военном округе. Учился дважды на краткосрочных курсах и командовал последовательно взводом, ротой, батальоном. В 41-м его батальон не раз попадал в окружение, но умело прорвался к своим. При этом Караваеву приходилось порой заменять и старших начальников, погибших в бою. Под Вязьмой он вывел из окружения остатки стрелкового полка, который потом доукомплектовал в Москве, и снова повел в бой, теперь уже в качестве полновластного командира части, назначенного на этот пост приказом. А комиссаром к нему политуправление фронта прислало Гарбуза. В мирное время тот был вторым секретарем райкома партии на Алтае. С августа уже воевал и тоже успел вкусить горечь отступления, а потом радость первых побед. Сейчас и Караваев и гарбус были настроены на веселый лад, их только что похвалил командир дивизии. Сам того не подозревая, лейтенант Ромашкин своей находчивостью принес радость многим начальникам. Но донесения об отпоре, который был дан фашистам взводом Ромашкина, шли снизу вверх, по телефонной эстафете, и где-то на середине пути фамилия лейтенанта из них исчезла, злого умысла тут, конечно, не было, никто не хотел присваивать его славу, просто майор Караваев, докладывая командиру дивизии, сказал, «У меня первый отличился Журавлев, отбил ночной налет, взял трех пленных». Командир дивизии, в свою очередь, должил командиру корпуса, «Мой Караваев...» Хорошо, Новый год начал, направляю пленных. А командарма информировали в еще более обобщенной форме. В хозяйстве Доброхотова была ночная стычка, в результате взяты пленные. Потом по той же эстафете пошла обратная волна, и утром докатился наконец до Ромашкина. Ему было приказано «прибыть». С наступлением темноты к командиру полка. Василий обрадовался. Во-первых, приятно побывать в тылу. Штаб полка представлялся ему глубоким тылом. Во-вторых, он знал, ругать там его не будут, наоборот, наверное, скажут доброе слово, а, может быть, даже приказом объявят благодарность. Но как раз в те минуты, когда он шагал по тропе натоптанной по дну лощины, куда не залетали шальные пули, Караваев и Гарбус уже по-своему распорядились его судьбой. Блиндаж командира полка приятно удивил Ромашкина. Здесь можно было стоять в полный рост, и до накатов оставалось еще расстояние на две шапки. Стол, хотя и из ящиков, но на нем яркая керосиновая лампа с прозрачным пузатым стеклом, алюминиевые кружки, а не самоделки из консервных банок, настоящие магазинные стаканы с подстаканниками и чайными ложками. В углу блиндажа топчан, засланный серым байковым одеялом, и даже подушка в белой наволочке, и что уже совсем невероятно, у самой лампы, хорошо ею освещенная, лежала на блюдечке, неведомо откуда попавшая в такое время на фронт, половинка желтого лимона. Василий увидел лимон и сразу же ощутил его вкус и даже конфетный запах, хотя на столе конфет не было. Стараясь не перепутать последовательность слов в рапорте, он доложил о прибытии. — Ну, покажись, герой! — весело сказал Караваев и пошел ему навстречу. Василий покраснел, думая о своей затасканной шинели. В нее так въелась траншейная земля, что никак не удавалось отчистить бурые пятна. Он втянул и без того тощий живот, напряг ноги, выше поднял подбородок, чтобы хоть выправкой слегка походить на героя. «Хорош!» — похвалил майор и крепко пожал ему руку. Комиссар Гарбус тоже откровенно разглядывал Ромашкина. «Ну, раздевайся! Снимай шинель!» — дружески предложил комиссар. Ромашкин смутился еще больше. Он не предполагал, что его так примут. Ну, думал, поблагодарят и хе -хе, будь здоров. А тут вдруг раздевайся. Он же не раздевался почти полмесяца. Ну, правда, все это время на нем был полушубок. Только, собираясь в штаб полка, Василий решил надеть шинель. Казалось, в шинели он будет стройнее, аккуратнее и переодеваясь с отвращением увидел какая на нем мятая перемятая гимнастерка предстать в ней сейчас перед командиром полка и комиссаром казалось просто невозможным может быть я так пролепетал ромашкин запаришься у нас жарко резонно возразил комиссар снимай пришлось подчиниться Василий беспрерывно одергивал гимнастерку, но она снова коробилась и будто назло вылезала из-под ремня. «Да ладно, не смущайся», — ободрил командир полка. «С передовой пришел неоткуда-нибудь. Ну, садись вот сюда, к столу». И едва он присел, опять загремел голос гарбуза. «Расскажи-ка о себе, добрый молодец. Мы к стыду нашему мало тебя знаем». — Погоди, Андрей Данилович! — сдержал его Караваев. — Что ты сразу за дело Давай лейтенанту сто граммов поднесем. И с морозу он, и с Новым годом поздравить надо, и за умелые действия отблагодарить. — Согласен, Кирилл Алексеевич. — Гулиев, флягу! — Чернобровый со жгучими кавказскими глазами ординарец мигом оказался возле стола и налил в стакан. — Пей, герой, согревайся, — сказал Караваев. Василию вспомнилось каким недопустимым проступком в училище считалось употребление спиртных напитков. А сейчас майор сам предлагает ему сто граммов, и он, лейтенант Ромашкин, возьмет вот и выпьет прямо на глазах у командования. От волнения Василий не почувствовал ни крепости, ни горечи водки. Командир пододвинул ему тарелку с кусочками колбасы и сала. закуси — Вы давай рассказывай. — Рассказывать-то нечего. Пожал плечами Ромашкин и снова подумал. Какая ужасная на нем гимнастерка. К тому же еще там и осям шерсть от полушубка. — Ну, ясно, скромность героя украшает, — поощрительно улыбнулся Гарвус. — А все-таки расскажи-то нам, лейтенант, где жил, учился, когда в полк прибыл каждый раз рассказывая свою биографию ромашкин испытывал неловкость при упоминании о судимости по политической статье как отнесутся к этому командиры не хотелось терять их добрые отношения ромашкин удивился похожести ситуации в лагере отвечая на вопросы воров в компании серва он не хотел признаваться за что судим а как быть здесь В анкете и автобиографии, которые лежали в личном деле, Василий указал срок, по какой статье судился и что был в штрафной роте. Сейчас очень не хотелось об этом вспоминать, но и утаить нельзя. Командиры все равно это узнают, когда будут знакомиться с его личным делом. Василий рассказал об Оренбурге, о том, что учился в Ташкентском военном училище, что стал чемпионом по боксу, приближаясь к злополучному периоду, сам того не желая, сбавил тон, стал отводить глаза в сторону. Комиссар заметил перемену. «Да — ты что ты скисаешь, наш дорогой герой? Натворил что-нибудь в училище? Все, отчислили. Ты же к нам с курсов младших командиров прибыл. — Значит, еще не читал мои бумаги, — определил Ромашкин, не зная о судимости. Не только натворил, но и под трибунал попал. Василий коротко изложил, что с ним произошло. — Да, хватил ты лихо, — сочувственно сказал Караваев. А майор Гарбус поддержал. — Ну, Ромашкин, все это в прошлом. Досадное недоразумение, злобы и обидов тебе нет, родину защищал честно, это главное, а то, что встретились с тебе непорядочные люди и чуть не испортили всю жизнь, да плюнь на них. Но помни, что такие службисты есть, и никогда больше не болтай. Тебя надо было хорошо пропесочить на комсомольском собрании, и на том дело кончилось бы... Василий опять поразился. Точно такие же мысли были у него, когда сидел в одиночке. Гарбус между тем продолжал. — Ну, теперь все это позади. У тебя новая жизнь, боевые друзья, родной полк. Будем служить вместе и бить фашистов до победы. То, что говорил комиссар, совпадало с переживаниями Василия. — Так полк для меня теперь все. Я первый раз к вам прибыл с курсов младших лейтенантов, когда полк в Москве формировался. На параде седьмого ноября прошел с полком по Красной площади, но вскоре был ранен. Теперь второй заход. Когда из госпиталя выписался, просил кадровиков, чтобы меня в свой полк направили». «Значит, еще и ветеран полка!» — воскликнул Гарбус. «Вот, Кирилл Алексеевич». Как мы свои кадры плохо знаем, лейтенант в полку со дня формирования, боевой командир, а для нас это новость. Слушай, Ромашкин, да ты просто клад, — воскликнул Гарбус. Мы тут с командиром подобрали тебе должность хорошую, судили только по ночному бою, а оказывается, ты вообще находка для такой должности. И, взглянув на Караваева, умолк. Выжидательно. Командиру полка полагалось самому высказать Ромашкину официальное предложение. «Есть в полку взвод пешей разведки», — начал Караваев. «Командует им лейтенант Казаков. Давно командует. Засиделся. Пора его на роту выдвигать. Но подходящей замены не было. Туда нужен человек особенный» энергичный находчивый ловкий у вас есть все эти качества и даже больше убежденно сказал гарбуст кроме того продолжал спокойно караваев боксерские ваши достижения каждый спортсмен борец самбист гимнаст, боксерт это же потенциальный разведчик однако учтите товарищ ромашкин Сила разведчика не только в кулаках, ему еще и голова нужна, причем постоянно. Предложение было неожиданным, Василий усомнился «Справлюсь ли я?» «Уже справился», — громогласно заверил Гарбус. «Трех языков сразу взял. Что еще нужно?» Василию показалось, что майор чуть-чуть поморщился, — гарбус тоже приметил это извини кирилл алексеевич я кажется перебил тебя уж очень ты андрей данилович на алтайских своих просторах громко говорить привык есть такой грех согласился гарбус а опасения у лейтенанта правильные служба в разведке потребует учебы ну ничего поможем «Казаков опыт передаст. Раза два на задание сводит. Разберетесь вместе, что к чему?» Караваев посмотрел на часы потом вопросительно взглянул на комиссара. «Пора уж ему прибыть». «Да, задерживается», — откликнулся Гарбус. Василий подумал, что задерживается Казаков, но тут раздался конский топот, скрипнули по лозе, И командир с комиссаром, не надевая шинелей, только схватив шапки, метнулись к двери. Однако запоздали. В блиндаж вместе с клубами пара входил, пригибаясь, генерал. Караваев вскинул руку, четко стал докладывать ему, товарищ генерал, 926-й стрелковый полк находится в обороне на прежнем рубеже. За истекшие сутки никаких происшествий не случилось, кроме доложенного вам ночью. — Здравствуйте, товарищи! «Еще более мощным, чем у гарбу за голосом», — сказал генерал. Он был в высокой каракулевой папахе, в серой, хорошо сшитой шинели, очень длинной, кавалерийской. — Меня бы за такую отругали, — подумал Василий. — Нашему брату покороче положено. — но где ваш ночной герой? — спросил генерал, неторопливо расстегивая шинель. — Вот он кивнул караваев в сторону ромашкина генерал не оглядываясь сбросил шинель на руки гуиеву который уже стоял позади осмотрел ромашкина не выпуская его руку из своей холодной жесткой смороза руки произнес торжественно поздравляю лейтенант с наградой вручаю тебе от имени верховного совета Медаль за боевые заслуги. Красивый высокий старший лейтенант подал командиру дивизии красную коробочку. — Дайте ножик или ножницы, — потребовал генерал. Майор Караваев догадался, для чего это нужно, быстро подал остро заточенный карандаш. — Тоже годится, — одобрил генерал и расстегнул пуговицу ужасной, будто изжеванной гимнастерки Ромашкина. Покрутив карандашом, сделал в гимнастерке дырку, вставил туда штифт медали, потом залез рукой Василию за пазуху, на ощупь завернул гаечку и, хлопнув его по плечу, сказал «Носи, сынок, на здоровье заслужил». Оглушенный всем происходящим, Василий не мог понять, что Гарбус незаметно для других подсказывает ему. Наконец, опомнясь, с большим опозданием, Гарбус служу Советскому Союзу. Гарбус вздохнул с облегчением, а генерал похвалил. Ну, вот и молодец. Адъютант развернул на столе карту. Командир дивизии подошел к ней, подозвал Караваева и Гарбуса. Ромашкин остался один на середине блиндажа и не знал, что же ему делать. Ну, первое, на что он решился, надеть шинель, чтобы никто не видел его отвратительной гимнастерки. Правда, на ней теперь сияла новенькая медаль, которую очень хотелось потрогать. Но у двери стоял Гулиев. Неудобно было обнаруживать свою слабость перед солдатом. Шептом спросил ординарца. — Где моя шинель? — Здесь, товарищ лейтенант, — ответил гулев не двигаясь, однако с места и пристально глядя на медаль. — Разрешите посмотреть, товарищ лейтенант. — Любопытствуй, — милостиво разрешил Ромашкин. гулев осторожно приподнял медаль двумя пальцами. — Тяжелая. — Серебряная, наверное. — Ну, конечно. — Убежденно сказал Ромашкин, чувствуя, как успокаивается и обретает уверенность от этого разговора. Он оделся, но некоторое время постоял еще на середине блиндажа, не решаясь обратиться к склонившимся над картой старшим начальникам. Самым рослым между них казался почему-то генерал, хотя был он в действительности не выше Караваева и много ниже Гарбуза. Когда командир полка наконец оглянулся, Ромашкин тихо спросил. — Расшитите. крываев шагнул к нему и тоже негромко сказал. — Идите к начальнику штаба. Он вызовет Казакова и даст необходимые указания. Он в курсе дела. Василий вышел на морозный воздух. И вздохнул полной грудью, часовой охранявший блиндаж, усмехнулся, кивая на Ромашкина. — Вот дали баню лейтенанту! — Смотри! — обратился он и к генеральскому коноводу. — Аж пар валит! — Мой может! — подтвердил коновод. — Так поддаст, что и дым пойдет! Ромашкин никак не отреагировал на это. Он стоял счастливый, наслаждаясь тишиной и прохладой, окружавший его заснеженный мир, весь искрился.